«Глава шестьдесят пятая. Вот мы с тобой и встретились. Нейхас. Когда Даяна предложила мне выступить в роли жертвы, хоть и иллюзорно, то ее вариант не показался действенным, но сестра уверяла, что это поможет, потому что я для Хейвен свет во тьме. Мне, конечно, были приятны ее слова, но я боялся, что не получится, и план сестрицы развалится, словно карточный домик». Стоя в тени комнаты боясь лишний раз вдохнуть, я снял со спящей ведьмочки магические путы, бросая встревоженные взгляды на собравшихся здесь друзей и близких. Они, как и я, пребывали в напряжении, ожидая пробуждения Хейвен. И вот, когда она распахнула свои глаза, хрипло дыша, я уже хотел было метнуться вперед, но меня удержала рука Даяны. Мы были под иллюзией невидимости, стояли в тени. Ведьмочка не могла нас заметить, как и услышать. С болью в сердце я наблюдал, как ее рука ползет по ненастоящему мне, пытаясь добраться до кинжала. «Все будет хорошо», — прозвучал голос Даяны в голове. «Она справится с этой гадостью, брат», — одновременно с ней произнес Шантар. «Я не знаю, с чего Астлес и Даяна решили, что Хейвин кинется причинять мне вред, но они с уверенностью на лицах заявили, что Мойра желает мне смерти» ведь я унизил ее. По их словам, даже если ничего подобного и не случится, то мы сможем проследить за ведьмочкой». Не стал спорить, а решил довериться девушкам, и, как оказалось, они оказались правы. Сжимая хрупкую ладонь сестры в своей руке, я наблюдал, как Хейвен держит кинжал над моим сердцем. Она сопротивлялась. Я видел в ее глазах страх». Моя девочка не хотела причинять вред, боролась с собой. Миг. И металлическое острие полетело к нашим ногам, а Хейвен громко закричала, падая на кровать, учащенно дыша. Из ее груди вылетали хрипы, и я рванул к ней благодаря богиню тьмы за то, что она не бросила нас в трудную минуту, что жалилась и подарила шанс на счастье. Прижимал к себе уставшую девушку, жадно вдыхая ее запах. Скользнув руками по спине, намереваясь притянуть ее ближе к себе, услышал шипение, заставляя друзей, бурно обсуждающих поимку Мойры, замолчать. «Там. Болит. Вымоченно посмотрела на меня ведьмочка. Ней. Ее глаза были полны слез. Она столько натерпела за эти дни, что и врагу не пожелаешь. Я тоже тебя люблю». Шепнул ей, ласково улыбаясь, и чувствуя, что счастлив до невозможности. «А теперь покажи спину». Мужчины тактично отвернулись, а Даяна с Астлис поспешили на помощь, осторожно стягивая верх платья. «С ума сойти!» — всплеснула руками полудемоница. «Почти кости видно. Как ты вообще смогла вытерпеть это?» «Это ерунда», — тихо ответила ведьмочка. Бабуля сказала, что я смогу все залечить, только полежу немного. Тебе надо отдохнуть, уверенно кивнул я. Некогда мне отдыхать, отрицательно качнула головой Хейвен. Надо поймать Мойру. Здесь не так все просто, вздохнул я. Мое предложение пробраться через метку кузнеца все еще в силе, произнес Шималь, стоя спиной к нам, как и шанс королем. Нет. Мы не будем никого мучить, достаточно и меня одной. Я знаю, что нужно делать и как ее поймать. Спустя несколько долгих и мучительных минут рассказа Хейвен, я был зол, словно черт. Оказывается, моя девочка общалась со своей покойной бабушкой, которая давала ей наставления и помогала в трудную минуту. Но это было ровно до того момента, пока в ее тело не вонзили колдовскую иглу. И кто бы мог подумать, что эта тварь Мойра... «Настолько хитра. Приходила в разум бедные Реоны, и ее же собственными руками мучила родного сына. А он-то думал, что эта мать его медленно убивает, и даже несмотря на все зло, продолжал защищать ее. Этот парень достоин уважения». «Бабуля сказала мне сделать именно так», — закончила Хейвен. «Она сильно переживала, когда не смогла докричаться до меня, а всему виной это игла». Злобно поджала губы ведьмочка». В общем, пентаграмма, нанесенная на пол моей рукой и кровью, удержит поганку в телерионы не давая ей выскользнуть. Поместим демоницу в центр и будем ждать прихода истинного зла. И когда зло попадется в ловушку, то там и отследим его местонахождение», — кивнул правитель, соглашаясь со мной. Со слов бабули, метка Смолира может сойти только после смерти, поставившей ее, или если колдовка сама решит избавить бедолагу от нее. Устала, произнесла Хейвен. «Сама Мойра явно не сделает этого», — хмыкнул я. Остается оторвать ей голову. Я желал этого. Жаждал мести. Мечтал разорвать ее на куски и окропить ее кровью землю. Кровожаден? Последнее время что-то даже чересчур... Но менять своего решения я не собирался. Дав немного времени моей любимой на восстановление, мы, еще раз все тщательно обговорив, отправились порталом в лечебницу. Но только не прямо в нее, ведь Хейвен не умела открывать порталы, а чуть поодаль. На себя накинули иллюзии невидимости и двинулись следом за ведьмочкой, которая зашла в ворота лечебницы, улыбаясь собравшимся рядом с ними и говоря, что просит прощения, но в данный момент она пока не может никого принять. Демоны недовольно загудели, но сильно возникать не стали. Нужно ли говорить, что королевские тени обнаружили нас под иллюзиями, но стоило королю шикнуть на них, так они сразу же сделали вид, что никого и не заметили вовсе». Я с улыбкой на лице наблюдал, как довольный чендер ластился к ногам девушки, как радостно повизгивал и прыгал рядом с ней, вывалив свой язык. Он то и дело поглядывал на нас, и я боялся, что сейчас рванет к нам, но чендер умный мальчик, поэтому не стал этого делать, убиваясь хвостом за ведьмочкой. Естественно, мы не думали посвящать Риону в свои планы. Пока девочки тайно следили за ней и Малиром, Шантар с Шималем взяли на себя помощника Хейвен и двух девушек, наводящих порядок в лечебнице. Ну а мы с его величеством держались поближе к ведьмочке, которая занималась пентаграммой в самой дальней комнате. Заманить ни в чем не подозревающую маму Малира в центр начертанных узоров не составило большого труда. Мы переживали, что в любой момент может явиться Мойра, но удача была на нашей стороне. Я хотела с вами поговорить». Миролюбиво улыбалась Хейвен, ведя с собой Риону. «Я ненадолго уходила. Как там Малир?» «Малира спит, ваша светлость?» Благодарно кивнула женщина, под глазами у которой залегли черные круги. Он восстанавливается, но эта метка... «Я знаю, что мои слова просто слова, но все будет хорошо. Верьте мне. Прошу, присаживайтесь». Моя ведьмичка опустилась в кресло и махнула рукой в сторону второго, под которым и была начертана удерживающая печать, спрятанная под ковром. Мама Малира замешкалась лишь на пару секунд, а потом осторожно повторила действия Хейвен, складывая руки на коленях. Наблюдая за всем со стороны, я облегченно выдохнул, понимая, что ловушка захлопнулась, и осталось только дождаться гнилушку. Шли минуты. Разговор был ни о чем, и я понимал, что Хейвен тянет время, ведь Риона не должна была понять, что ее удерживают силой. «Хочу вам кое-что сказать. Хейвен кинула беглый взгляд в мою сторону. Вы только не пугайтесь, ладно?» «Когда вы так говорите, ваша светлость, то не пугаться не получается. Поежилась демоница. Иногда случается так, что мы, сами того не понимая, причиняем боль своим близким». «Кто-то тут же отворачивается от нас, а кто-то терпит и продолжает верить, что вскоре все поменяется в лучшую сторону. В это малир также...» «Я...» «Сбилась на полуслове Риона. Я не понимаю». «А что здесь понимать? Пожалуй, плечами моя ведьмочка. Это ведь вы сами пили своего Малира, истязали его и мучили». На глазах демоницы выступили слезы но потом из ее горла вылетел зловещий хохот, и вот тут-то мы с Сантариусом Тишаром поняли, что за взгляд кинула на нас Хейвен чуть ранее. «Ну ты и дура! Решила достучаться до этой демоницы? Не могу с тебя. Мозгу горошину. «Я бы так не сказала», — хмыкнула Хейвен. «Знаешь, даже самое изощренное зло, коим ты никогда и не являлась, попадает в ловушку, из которой невозможно выбраться. «К чему это все?» Бросила настороженно Мойра, разговаривая устами Реоны. «Я знала, что ты явилась». Кровожадно улыбнулась Хейвен. «Почувствовала, представляешь?» «И?» — фыркнула колдовка. «Тоже мне великое мастерство. Нашла чем удивить. Лучше скажи мне, где твой ощипанный?» «Раз народ молчит», то значит, он до сих пор жив». «Жив?» — кивнула ведьмочка, соглашаясь. «Здоров!» — дальше продолжила она. «И... он здесь». Не стал больше тянуть и скинул с себя иллюзию, представая за спиной своей истинной. «Что за черт?» — взвизгнула Мойра, вскакивая с кресла. «Ты... какого дьявола ты сделала? Отпустила меня!» Заорала истерично она, ударяясь грудью в невидимую преграду, которая не выпускала ее из начертанной пентаграммы. А уж когда ее глаза столкнулись с пылающим взглядом правителя земель Хатайса, то дрянь вообще впала в истерику, выплевывая ругательство и вереща на всю округу. «Вот мы с тобой и встретились», — угрожающе рыкнул я на нее.